О надежде. Потайная комната за кабинетом Псурцева походила на Центр управления космическими полетами. Собственно, здесь и был Центр управления, только следили отсюда не за космосом, а за троицей. На одном из мониторов по карте ползла пульсирующая красная точка, след машины, движущейся от Петербурга по Мурманскому шоссе. На других мониторах сменялись картинки с камер слежения и прыгали разноцветные диаграммы. Компьютеры обрабатывали звук от микрофона, установленного в «Мерседесе», и с мобильных телефонов, которые шпионили за своими владельцами. Псурцев с аэрофантом сидели перед неизменным афганским кофейником, попивали ароматный напиток и слушали голоса Мунина, Одинцова и Евы, доносившиеся из колонок. «Надо было отправить за ними ваших людей», — сказал Аэрофант. «Хотя бы еще одну машину». Генерал поставил пустую чашку на столик. «Зачем? Их везет мой человек. Мы видим, где они и слышим, о чем они говорят. Чего еще? Лишние люди — это лишние проблемы. Еще засветятся или инициативу решат проявить, не дай бог». Они встали ни свет ни заря и вместо того, чтобы с документами работать, едут в Ладогу», — продолжал брюзжать иерофант «Что их вдруг туда понесло? А если ковчег все же спрятан на даче у Вараксы? Если ваши его проморгали, а эти найдут?» Псурцев долил в свою чашку остатки кофе. «Эх, последняя капелька», — сказал он встали они рано по привычке потому что им одинцов расслабляться не дает зачем понесло вы слышали а если найдут куда они его денут на мерседесе ковчег не увезти, все равно грузовик нужен грузовик у меня наготове и если найдут я буду только рад как пишут в романах терпение мой друг терпение иерофант благодушие генерала не разделял и псурцев отхлебнув кофе добавил Не знаю, как вам, а мне их слушать интересно. Узнаю много нового. Восполняю пробелы в образовании». Вот-вот, это еще у Монтэня мысль была. Мудрые философы — хорошие люди, и простые крестьяне — хорошие люди, а все зло от полуобразованности. Четыреста лет прошло, а стало только хуже. Полуобразованность — обратная сторона всеобщей грамотности. Помните, кто такой Турхейрдал? обижайте еще бы не помнить. Экспедиция Контики на плоту из Южной Америки в Полинезию, потом на тростниковых лодках через Атлантику, через Персидский залив. Помню, конечно, норвежский герой номер один, по нему полмира с ума сходила. Кстати, во время Второй мировой он учился в диверсионной школе. Почти мой коллега, можно сказать. — Тур Хейрдал — настоящий викинг и великий путешественник, — сказал Иерафант. — А еще бездарь в науке. Именно по причине полуобразованности. Он однажды встречался с большим ученым. Имя вам все равно ничего не скажет рассказывал ему о своих гипотезах. Ученый был в ужасе и пытался объяснить, почему это все несусветная ересь. А Хейердал только смеялся в ответ. Мол, старик написал книги, которые прочли от силы человек десять. А он пишет бестселлеры, которыми, как вы справедливо заметили, полмира зачитывается. «И в чем подвох?» — нахмурился Псурцев. «В том, что Хейердал подменял в научные аргументы личной храбростью и умением организовать международный пиар. Дилетант может быть талантливым и привносить в науку энтузиазм. Мозг, не скованный профессиональными предрассудками, способен родить свежие нетривиальные идеи». Однако при всем этом дилетанту нужно понимать, что для вторжения на территорию науки требуются глубокие знания и школа. Надо изучать научные методы, надо погружаться в массив специальной информации, причем не с наскока. Романтика — дело хорошее, но воинствующий дилетант ужасен — «Сурово. Почему же тогда вы были за то, чтобы Ковчег искала непрофессиональная группа?» «Совершенно другой случай», — покачал головой иерофант «Наша троица далеко не дилетанты. Я уже устал вам объяснять». «А я все понимаю», — заявил Псурцев. «Просто, наверное, выгляжу таким тупым. Про дилетантов это же в мой огород камешки были». «Только я по своей части кое-что смыслю, а в ваши дела стараюсь не соваться, разве что из любопытства. Значит, вы говорите, есть надежда скоро найти ковчег?» «Надежда?» иерофант помолчал, а потом шумно выдохнул. «Они взяли след и явно ходят где-то рядом. Тут не о надежде речь. Тут уже такое ощущение, что вот-вот».